Глава тридцать третья. Вышего? – спросил я подозрительно, глядя на демона. Да, называй его как хочешь. Хмыкнул тот и взмахнул ладонью. Суть это не меняет. Но ведь он же давно мертв. Эмма убил собственного отца и подставил моего, и стал новым верховным. Мой собеседник наклонил голову на бок. Не глупи, парень. Ты прекрасно понимаешь, о чем я. То есть ты хочешь, чтобы я убил главного бога? Думаешь, у меня это получится? Это же Эмма, бывший властелин Дзегокуя и нынешний хозяин мира богов. Знаю, знаю, можешь не напоминать. Демон скривлёлся, будто съел лимон. Но да, я хочу, чтобы ты его прикончил. Здесь он мне не нужен. Я не понимаю. А что тут понимать, Цукико? Он подскочил на диване в нетерпении. Видимо, эта тема была для него словно игла в заднице. Однако, успокоившись, он снова расплылся в хитрой улыбке и продолжил: "Я ведь говорил, что нас тёмных сущностей питают негативные эмоции. Вы мы так устроены изначально. Никто не желал становиться подобной тварью". И тут покосился на Изао: "Но ну, почти никто. Но дело не в жадности и глупости Иванов. Я и моя дочь снова посмотрел на неё любящим взглядом. Катим жить, как и любой другой. Да, я это уже заметил. В тот момент меня вновь проняла злость. Поэтому она убила Есу, свою перерождённую мать? Не смей говорить о ней, гневно воскликнула Акума, но тут же поникла. Я, я не знала, кто она. Да и не могла тогда управлять этими тупорылыми мору. Их примитивный разум требовал крови, а мне нужны были силы, которые я и черпала в боли и страх Иванов. Вновь подняла на меня суровый взгляд. Если б я знала, кем является твоя бабушка, то этого бы не произошло. Да вся моя идея Тише, тише. Демон нежно провёл красными пальцами по её плечу. "Успокойся. Парень пока что не может понять. Пока что." Посмотрел на меня. "Цукико не стоит нас просто так осуждать. Да, я понимаю, что мы стали отличной подушкой для битья и сливом для любых неприятностей. Никто ведь и званов не признаётся, что тёмные мысли в их головах это именно их мысли. Проще сказать, что кто-то из демонов навил." или вовсе вселился в него и убил соседа. Но ты-то сам сталкивался с подобным, даже здесь ты встречался со своими старыми врагами. Думаешь, я подтолкнулся к Заки к продаже рабов? Я заставил усао похитить твою тётушку? Нет, ваны сами решают, что им делать. Не то, что собиралась устроить моя дочь могло стать для вас настоящим спасением. Спасением Я не хотел в это верить, но червячок сомнений уже крутился в моей груди и начинал постепенно кусаться. "О, по глазам вижу, что ты уже понимаешь, о чём я говорю", довольно улыбался демон. "Давай я кое-что проясню, но сперва". Он кивнул на свой бокал, который я всё ещё держал в руке. "Прошу, угости меня замечательным напитком". Я пожал плечами и наполнил бокал почти до краёв. Хорошо, что саке ещё оставалось. Протянув алкоголь демону, посмотрел на его дочь. Что? Она вопросительно вскинула бровь, а потом улыбнулась. Но теперь это выглядело как-то поддружески. От той стервы, с которой мне пришлось столкнуться на земле, практически ничего не осталось, и это меня несколько волновало, так как я не знал, что мне делать. Да, если можно. Она протянула мне свой бокал, который я тут же наполнил, потом снова взглянул на хозяина зала и лёгким кивком указал на Ватанабе. Дэмон всё понял и хмыкнул. Эй, Зао, он посмотрел на своего раба. Ты не желаешь испробовать сей божественный напиток? Если того пожелает мой господин. Ван Вэнь вложился в поклоне чуть ли не на пополам. Ох, какой же ты скучный, пробормотал демон и подставил ему небольшую ёмку. Так, просто на вкус. Хорошо. Я плеснул это туда. после чего добавил себе и несколько капель на боке от зори, а когда у каждого в руках оказалась емкость с алкоголем, демон поднял руку вверх и произнес тост за правду во всех мирах. После чего осушил бокал наполовину. Вот она бы же выпился кэзалпом. Впрочем, что там было-то. Вот так ума лишь пригубила, словно светская львица на приеме, поддерживая образ приличной женщины. Однако по ее лицу я видел, что напиток ей понравился. Вот это я понимаю, восхищённо воскликнул демон, поставив бокал на стол. Отличная штука. За столь большую жизнь я ещё никогда подобного не пробовал. Надо бы повторить, но позже. Чуть прищурился, глядя на меня. Может, обменяем кэмос? Проси, что хочешь. Соблазнительно, но обмен с демонами такое себе дело. А, насмешливо протянул он. Опять эти ваши сказочки. Думаешь, мы только и делаем, что обманываем? Но «Ну я снова пожал плечами. Да, я так думаю. Ха! Он хлопнул по коленям. Никому не веришь, всегда настороже. Неправильно делаешь, Цукико. Вот только здесь в нашем мире грехов, как неглупо это прозвучит, лжи практически нет. Не уж то. Но ну, зачем она здесь? Ты же помнишь Ванов, которых встретил на пути ко мне. Разве кто-то из них смог отбрихаться, обмануть датсуба и Канело? У меня получилось. Верно. Но, ну, во-первых, ты живой и не грешник. Во-вторых, это я потянул старуху обратно, когда она накинулась на вас с этим. С усмешкой кивнул на бакет Зори, что с любопытством слушал наш разговор с Андалем. Ты? Ну а кто же ещё? Я же говорю, мне необходимо было с тобой встретиться. Да, чёрт тебя дери, Цукико, даже твои кристаллы тома их рук дело. Ам, с чего это вдруг? Мне его дал мой учитель. Называть Содзюбо по имени я не решился, помня, что память у демона слишком хорошая, и потом они могут использовать это в своих целях. Содзюбо, хмыкнул демон. Да, можешь не удивляться, я многое знаю. Наверное, если б говорил через ту трещину в пещере, то многих бед не случилось бы. И снова я виноват, но теперь уже по-настоящему. Он паник и склонил голову. Я не мог достучаться до дочери и вовремя остановить ее. Мне было больно смотреть, как мору разрушали ваши дома и набросились на мою, на вашу Ясу. А потом ей, наверное, тоже было больно смотреть на то, как дочь сражается с названным внуком. Давай не будем поднимать эту тему, я чуть скривился. Лучше объясни мне, зачем тебе нужна смерть высшего. Не хочешь расставаться с троном Дзигоку? Верно. Он щёлкнул пальцами и задорно подмигнул мне. Но трон там показал на костяное сооружение. А я буду нежиться на этом мягком ложе, и в которое раз провёл по обивке дивана. Но если ты меня выслушаешь до конца, то поддержишь эту идею. Признаюсь, мне стало интересно. Обокотился о столешницу локтями и с вызовом посмотрел на собеседника. Почему я должен радоваться демону на троне преисподней? В чём разница между тобой и Эмма? Ох, цукиква. Вздохнул демон и откинулся на спинку. Мы с тобой столько болтаем, а ты меня даже не слушаешь. Но я прощаю твою глупость. Всё же ваны на земле, и боги там у себя настолько наивны, лицемерны и глупы, что к ним приходится относиться как к маленьким детям. Ага, теперь ещё и оскорбляешь? Ты ведь помнишь, что и Изао, и Акума пали от моего меча, может, не может. Внезапно рявкнул он. И одним лишь кивком заставил моё тело подняться в воздух, где меня скрутило по рукам и ногам и сдавило с такой силой, что из глаз невольно брызнули слёзы. Не зли меня, парнишка, я ведь хочу как лучше. И тебе, и мне, и всем ванам на земле, и даже богам будет проще, если мы исчезнёт раз и навсегда. Суки, ку! Испуганно воскликнул бакетзори, прыгая на столе. А! Мой крик сорвался с губ, когда я попытался разорвать невидимые кандалы. И у меня это получилось. Как только я почувствовал, что могу пошевелить руками, взмахнул мечом. Правда, отмашка вышла слабой, но этого хватило, чтобы разорвать заклинание демона и упасть на пол. Вовремя сгруппировавшись, я приземлился на ноги и тут же вскочил, выставив перед собой оружие. В тот же миг рядом оказался и Зао, готовый вонзить в меня длинную катану. Я не раздумывал над тем, что делаю, тело работало инстинктивно. Схватив катану прямо за лезвие левой рукой, ударил бывшего врага Ватанаба мечом в грудь. Хватит! Громоподобный крик демона заставил нас обоих вздрогнуть. На стриёме его оружия замерло буквально у доспеха из-за угро чуть порезов его. Но как бы я ни старался, дальше пробить не получалось, так как что-то вновь меня сдерживало. "Признаюсь, ты меня удивил, Цукико", продолжил демон. "Или как тебя лучше называть?" Я вопросительно взглянул на него. Хозяин подземелья вскочил с дивана и с укором смотрел на меня, но в то же время в его глазах читалось восхищение. Акума вновь стало тем монстром, что убило мою Сароте. Кровавое бестия с длинным хвостом, оканчивающимся острым жалом. Так, демон вытянул перед собой руки. Давайте, кому и все успокоимся. Изао, опусти оружие. Акума, прекрати размахивать крыльями. Если мое соки из этого разольется, то ты будешь год безвыло заломать костик грешникам на первом замерзшем круге. Поверь, там не так уютно, как кажется. Как прикажете, господин. Вот она бы спрятал катану в ножны и отступил. Он даже чуть поклонился мне, вернувшись на свое место у стены. Прости, отец. Димонеса моментально спрятала свои причиндалы и присела на подлокотник. Ты прав, такой напиток будет обидно пролить. Я же говорил, что оно того не стоит. Улыбнулся ей отец. Божественная СК просто чудо. Взглянул на меня и я еще раз предлагаю обменять Камуоса. Все честно, проси чего хочешь, в пределах разумного, конечно, без обмана. Боюсь, что даже обменявшись ты останешься в дураках. Я попытался успокоиться и унять вырывающееся из груди сердце. Камуоса пополняется напрямую из мира богов. Но здесь нет с ним связи, поэтому всё, что осталось в бутылке последнее. О, как хмыкнул довольный демон. Спасибо, парень, ты не пошёл на обман, не купился на уловку даже с таким как я. Молодец, радостно похлопал в ладоши, будто актёру. Честно, я восхищён. Ты не обманываешь, не убиваешь просто так, спасаешь заблудшие души, да ещё и порвал мою магию. А ведь это удалось только твоим родителям, и то не до конца. А ты уже превзошёл их уровень, развёл руками. Я даже не знаю, что сказать. Ты видел моих родителей? Наконец-то пришло время серьёзного разговора. Конечно, усмехнулся он и указал пальцем в сторону костяного трона. Они у меня в плену. Стоило ему это сказать, как у левой стены появилось нечто подобное стеклянной камере, стои лишь разницей, что вместо стекла там была магическая стена, такая же прозрачная, но дрожащая. Вот то по ней то и дело пробегали молнии. Однако не это заставило меня раскрыть рот, а то, что за ней стояла пара: мужчина и женщина, смотрящие на меня с испугом и в то же время с любовью. "Здравствуй, сынок", в голове послышался голос матери. И я увидел, как женщина произнесла то же самое губами.